Три огнемета «Шмель» и два новеньких АК еще в заводской смазке болтались насилом. У меня в руках пулемет ПКМ, уже видавший виды, еще советский, и запас патронов на спине. Стикс, конечно, заряд бодрости прибавляет и физических силы и да еще ого-го как, но все-таки. Вот если бы еще постоянно не оборачивался и не прислушивался... Так точно параноиком станешь, если же им давно не стал. Сивый пер как танк, без отдыха, не показывая усталости, а может еще правда не уставал. Поскольку я шел впереди и показывал дорогу, да и вообще кто тут главный? Притормаживать, сбавлять темп, устраивать привал было как-то в западло, не по-пацански. Я шел вперед, проклиная себя за глупую гордыню, но тем не менее. Тот молчал всю дорогу и о чем-то размышлял. Все-таки интересно, о чем он думает. Тему я ему накинул достойную, есть над чем подумать. Осторожнее только, ее надо как-то делать, деликатней что ли. В ворота стаба я постучал ногой. Сверху, через бойницы, на нас с удивлением смотрели стволы автоматов. Ворота сохраняли гордое молчание. «Сова, открывай, медведь пришел!» — выдал я усталым голосом. Пройдя несколько шагов за закрывшими за нами воротами, я скинул поклажу на землю, точнее на грязной бетонной плитой. За моим жестом доброй воли последовал Сивый. Человек восемь автоматчиков стояли полукругом рядом с нами. Плюс стрелки на стене. Лица у всех были незнакомые во всяком случае я никого не признал. Обратился ко всем сразу. Я пустой, к шкафу. И на стенах рядом... Одеты были кто во что гораст, камуфляж, тренировочные костюмы, берцы, сланцы. У кого-то рожу выбрать ты у кого-то нет. Все какие-то грязные, чуханные. Каков поп в такой приход? При Карелле такого не было. Один после недолгого совещания кинул мне Силму головой по очереди, мол, двигай за мной. Нас даже не смотрели осмотрели, по ходу мы крутили головами, разглядывая окрестности. Кругом мусор, как в цыганском таборе, грязь. Только граффити на стенах не хватает, и костров в бочках. Бомжатник! И народу в стабе не видно, скорее всего, шкаф всех под замком держит. Начал бояться населения, или просто крыша еще дальше отъехала. Бумажки и тряпки земли начали исчезать по приближении к аудиенции Верховного Рождя. Дом меня на этот раз не пустили, шкаф стоял у входа, одетый как турист или отдыхающий на турбазе. Шорты, майка-алкашка и сланцы. Рядом с ним терлись несколько из особ приближенных, но те уже были в камуфляже. Меня больше всего поразило, что шкаф курил сигареты. Раньше я за ним такого не замечал. Остановились в полутора метрах от входа, как вызванный на допрос. Сейчас и определиться главное, будем мы жить или нет. Человек с поехавшей крышей, с завышенным чувством собственного величия, Весь на комплексах неполноценности. Ну как его можно просчитать? В конце концов, все принесенное нами оружное, я приношу ему в дар. А могу принести еще много. Точнее, мы вдвоем можем. Нам всего лишь пожить тут недельку две, а потом мы свалим оба. Примерно это я все и высказал шкафу. Угодливая и слегка придурковатая улыбка просто не сходила с моего лица. Сивый посмотрел на меня, потом на толстяка, поморщился и отвернулся в сторону. Вообще повернулся от меня из шкафа в полоборота и стал напряженно что-то разглядывать на базе. Весь мой разговор, казалось, его совершенно не интересовал шкафу, который все это время стоял на ступеньках возле входа в дом с двумя камуфляжами, быстро подошел какой-то тип и, по всей видимости, доложил о привалившем на них счастье видимых даров. Я догадался об этом по обрывкам разговоров, которые расслышал. Тот постарался скрыть довольную улыбку, почесал рукой живот, который заметно вырос, потянул длинные шорты и спустился вниз по ступенькам. Не глядя на меня и не протягивая мне руки, встал к от меня и Сивова. Еще раз потянул штаны и, обращаясь к Сивому, снисходительно, но властно пробубнил. «Я шкаф», — наконец-то представился он ему, — «мне похуй». Сивый даже головы не повернул в его сторону, он продолжал что-то внимательно щурить глаза и морща лоб рассматривать на территории стабы У шкафа бы отпала челюсть, но этому мешало несколько появившихся у него подбородков. Он просто молча стоял, сложив руки на животе, изумленно уставившись на вновь прибывшего. Как с ним? Уже не говорили очень долго, с тех самых пор, когда он был никем, всеобщим посмешищем, забитым и униженным. Сивый наконец-то повернулся и посмотрел на шкафа. Мне показалось, что он прыснет от смеха, но вроде показалось. Шкаф явно не понимал, что ему сейчас делать. Его унизили на глазах его приближенных. И они все слышали и видели, так нельзя, никому нельзя. Но его мозг слишком долго собирал, обрабатывал и систематизировал информацию. — Но ты расплачься еще, — сказал сивый, глядя на растерянное лицо предводителя. Усмехнулся и пошагал куда-то прочь. Мы все замерли в гоголевской немой сцене. «Значит, объяснять свое внезапное исчезновение мне сейчас не надо. Потом что-нибудь совру, да?» «А я так готовился».